Я вот о чем, продолжал Фредди, поясняя свое загадочное утверждение. Вам нужны три тысячи, и я вам скажу, как их добыть. Будь так любезен, сказал мистер Кибу, открыл дверь, опасливо осмотрел коридор, закрыл дверь, прошел через комнату и закрыл окно. Душновато, конечно, но, может быть, вы и правы, заметил Фредди, наблюдая эти маневры. Так вот, дядя Джон, «Помните, что вы сказали тете Констанции про ее колье? Что какой-нибудь типчик подберется к нему и слямзит? Помню. Так чего же вы ждете? О чем ты? О том, почему бы вам самому его не слямзить?» Мистер Кибу уставился на своего племянника с неприкрытым изумлением. Он ожидал любого идиотизма, но все-таки не такого. Украсть колье моей жены? Ву-ву-ву-ву! Вы ловко соображаете. Слямзить колье тети и кони. Ведь, заметьте, и забыв о почтительности, обязательной для племянника Фредди довольно больно ткнул мистера Кибл в грудь. Ведь, заметьте, если муж слямзит что-нибудь у жены, это не кража. Такого закон. Я это знаю из кино, видел в городе высокородный Фредди. Был знатоком кинопродукции и с одного взгляда умел отличить супербоевик от супер-супербоевика, того, чего он не знал о грешных жёнах и беспутных завсегдатаев клубов, не хватило бы и на один субтитр. Ты с ума сошёл, прохрипел мистер Кибл. Вам наложить на него лапу нетрудно, а тогда все будут счастливы. Вам надо будет только выписать чек, чтобы купить тете кони другое, такое же, и она сразу зачирикает, а вам пирог в шляпу, если понимаете, о чем я. И у вас останется первое колье, которое вы слямзили, понимаете, о чем я. «Продадите его в тихоря и отошлете, Филис ее три тысячи. Отстегнете мне мою тысячу, и вам еще останется кое-что симпатичное в загашнике, а тети Коня знать ничего не будет. Чертовски полезная штука на черный день», — добавил Фроди. «Ты?» «Мистер Кибл собрался уже повторить свой вопрос».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 — Ну, не совсем я, — скромно признался Фредди, — видел такую штуку в кино. Только там один тип хотел облапушить страховое общество и слямзил не колье, а ценные бумаги. Но принцип тот же. Но так как же, дядя Джо, стоит это тысячи или нет?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 когда муж слямзит у жены, это не кража. утверждение что в указанных обстоятельствах никто и слова не скажет. Представилось, мистер Укиблу настолько далеким от истины, что он не смог пропустить его мимо ушей. Твоя тетка скажет, и не одно, горько заметил он. А, -а понял, понял.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 Ускользающий из его рук так подействовал на Фредди, что он выразился, как не положено выражаться в беседе со старшими. «Ну, чего вы хвост поджали?» Мистер Киббл покачал головой. «Нет», — повторил он, — «я боюсь». Казалось, переговоры зашли в тупик.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 то, — повторил Фредди сиплым шепотом, — «Ну, а если я его слямзю?» «То есть как? Ну, а что, если ты слямзишь?» Угасшая была надежда вновь озарила лицо мистера Кибла. «Мальчик мой, ты и правда за тысячу фунтов в любой момент...»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 И все-таки с жуткой ясностью сумел нарисовать картину устрашающего скандала, которого не миновать, если он будет застигнут за похищением бриллиантового колье его тети Констанции. Простая порядочность запечатает его уста насчет роли дяди Джозефа. И даже если, как все-таки могло произойти, Простая порядочность в критический момент его подведет, рассудок подсказывал ему, что дядя Джозеф незамедлительно отречется от своей причастности к столь опрометчивому поступку. И в каком он тогда окажется положении? Безвыходном. Ибо Фредди не мог скрыть от себя, что его прошлое навряд ли убедило его родных и близких.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 Душевные муки, в которые его ввергли эти размышления, вырвали Фредди из объятий уютного кресла, и он начал беспокойно бродить по комнате. Странствования эти привели его к довольно болезненному столкновению с длинным столом, на котором бич дворецкий, методичная душа, имела обыкновение аккуратно раскладывать газеты, еженедельники и журналы, так или иначе проникавшие в зам